25. Роман Меньше всего я хотела нарваться на девочку-одуванчика и ее друзей. Друзей. А ведь они у нее были. Нелепые, такие же странные, но она умела дружить, и им вместе было весело. А это, наверное, главное в человеческих отношениях. Эти ботаники, обычно скованные в стенах университета, сидели теперь здесь, за столиком уютного кафе, и выглядели абсолютно расслабленными. Оказывается, эти чудаки были обыкновенными людьми, которые могли слушать, смеяться и любить. Поразительно. Это как раз то, чего не умел я. Но хотел ли научиться? Не знаю. Даже когда посмотрел на Настю и сердце ухнуло вниз, все еще не знал. Вот этот парнишка, худой в очках, с королевской выправкой. Он сидел так тесно прижавшись к Насте, что у меня от страха участился пульс. А вдруг она ему тоже нравится? Ёшка ведь не может не нравиться. Она такая маленькая, нежная, красивая. Рядом с ней чувствуешь себя большим, сильным, важным. Вдруг он это тоже поймет и ему понравится это чувство. И он будет тем, кто ей нужен, потому что я не смог им быть. Не захотел. Струсил. Я по-прежнему не понимал себя. Не понимал. А этот парень в очках, он был умным. Возможно, не особо смазливым, небогатым и никогда не знавшим привкуса крови во рту после драки, но он мог понять Настю и быть рядом с ней, а я нет. Я не мог сосредоточиться на том, что говорила моя спутница, потому что смотрел совсем в другую сторону. Не открыто, только время от времени. Но стоило только встретиться с ежовой глазами, и сердце привычно замирало. Она щурилась, и от ее глаз разбегались пучки — Но ее лицо оставалось совершенным, без капли косметики, даже без улыбки. Оно было невыносимо прекрасным. Почему? Потому что ее красота была родом не из загазованных душных улиц большого города и не из роскошных пригородных элитных поселков. Она была родом из благоухающих яблоневым цветом деревенских садов, из пахнущих малиной и сосной густых лесов. И эта красота не нуждалась в том, чтобы ее дополнительно подчеркивали или усовершенствовали. Ёжка была не из тех, измождённых диетами и спортзалами охотниц за богатыми принцами, которые хватали первого попавшегося более-менее обеспеченного паренька, сжимали хищные челюсти и не разжимали их, пока в его кошельке что-то было. А ежову интересовал лишь счастливый билетик, который может вытянуть приезжие, поступившее в вуз в мегаполисе и устроившиеся на приличную должность после окончания университета. Я постоянно сравнивал ее с теми, с кем мне случалось иметь дело. Она была лучше всех длинноногих моделей пустышек вместе взятых. Такие, как Лида, ей в подмётки не годились. Я чувствовал себя слабым и беспомощным под ее взглядом. А он, без сомнения, сейчас не просто изучал, а укорял меня. Одним взмахом ресниц она переворачивает мой мир наизнанку, вскрывает застаревшие раны и заставляет меня чувствовать боль, о которой я предпочел бы забыть. Глядя на нее, я понимал только одно. Я хочу быть рядом, когда ей плохо, и уж тем более, когда хорошо. Это я должен сидеть на том диванчике рядом с ней, прижиматься плечом и умирать от счастья, что могу делать это. Я хотел быть с ней, потому что знал, это моя девушка, моя. И как бы настойчиво не сигнализировали об опасности эти чёртовы мозги, сердце, захлебываясь от счастья, кричало «люблю». Пока я размышляю и пытаюсь рационально объяснить происходящее, сердце просто чувствует. Его не обманешь. Ты абсолютно беспомощен перед всей этой фигнёй. Влюбился и, считай, пропал. Тебя нет. Себе не принадлежишь. «Ром, ты слушаешь?» Мила растерянно смотрела на меня. «Прости», — откликнулся я. «Что? Что ты сказала?» «Я задала тебе вопрос». Рогова поерзала на месте. Я выпрямился, оттянул ворот водолазки, который мешал дышать, и прокашлялся. «Что ты спросила?» «Я...» — она потупила взор. «Мне нужно знать, насколько у тебя все серьезно по отношению ко мне». Мне пришлось натянуть дежурную улыбку и вернуться к своей роли. «Ты мне нравишься, мила? Сам не пойму, что со мной происходит. С тех пор, как тебя увидел?» «Нет», — оборвала она меня на полуслове и тяжело вздохнула. «Дело в том, что...» Девушка облизнула губы и качнула головой. «Я уже обжигалась и больше не хочу. Сначала один мне клялся в любви, ухаживал, но стоило только довериться ему, как он, добившись своего, просто исчез, без объяснений». Она взяла со стола чашку с кофе и немного отпила. Ее голос дрожал. Я тогда не верила, что все мужики такие, но со вторым все повторилось, в точности до деталей. А потом обо мне поползли слухи, Рогова закрыла глаза. Было видно, что ей тяжело говорить об этом. «Мила, вот чёрт!» — я подозвал официантку. «Воды, пожалуйста, принесите». Когда на стол поставили стакан с водой, девушка уже немного успокоилась. «Я просто хочу быть уверена, что ты не собираешься меня обмануть». Рогова отпила воды и по-детски забавно шмыгнула носом. «Ещё немного, и я разуверюсь в порядочности мужчин». «Мне нужны серьезные отношения, искренние, а не...» Я опустил голову и тяжело выдохнул. «Тогда я не тот, кто тебе нужен». «Та-дам!» «Поздравляю, Гаевский, ты сам себя утопил». «Что?» – разочарованно прошептала она. «Пришлось развести руками». «Прости, это было на меня не похоже, но на душе и правда стало легче от признания». «Ты права, все мужчины такие, да». «Значит...» — всхлипнула она. «Ты тоже хотел просто...» И закрыла рот дрожащей рукой. «Прости, мил. Я пожал плечами и бросил короткий взгляд на дальний столик. «Ошибка девушек в том, что вы всему верите. Вы заранее расположены доверять любому парню, который скажет вам, что вы хотите услышать. И мы этим пользуемся. Разве мама не говорила тебе, что всем мужчинам нужно только одно?» «Да, говорила». «Так вот это правда». Жутко захотелось курить, но я лишь обессиленно вздохнул. «Ваша проблема в том, что вы любого встречного вами парня неосознанно воспринимаете как будущего партнера, Мысленно примеряете на него роль постоянного бойфренда, жениха, отца будущих детей. Наверное, так природой задумано, я не знаю. Но у мужчин мозги заточены на другое. Первые наши мысли исключительно о физиологии. Только о ней. Ни о каких отношениях и речи не идет. Но вы всякий раз обманываетесь». Просто у вас другие ожидания». «И что, никому нельзя верить?» — испуганно спросила она. «Никому», — подтвердил я. «Даже самому милому, доброму и заботливому ухажёру. Как правило, такие быстрее всего втираются в доверие, получают свое и сваливают. Это больно, да? Когда тебе дурят голову любовями, называют самый-самый, а потом пшик и ничего». Пожал плечами. «Такие сволочи, как я, хотя бы ничего не обещают». «Значит, ее грудь высоко поднялась, и затем медленно опустилась? Ты просто хотел со мной развлечься?» «Вроде как да», — согласился я. «Хотя уже и сам не знаю». «Я так похожа на легко доступную?» — глаза милые широко распахнулись. «Ну, — протянул я. — У меня никогда не получится с нормальным парнем, я знала. Уродливая, наивная дура». Рогова взяла ложку и принялась нервно помешивать остывший кофе. «Ты неуродливая, Люд. Мне хотелось утешить ее. Ты хорошенькая, просто нужно давать понять парням, что знаешь себе цену. Пусть твое завоевание будет для них квестом, так интереснее, поверь. И ценить будут». «И вы вот так всегда?» — всхлипнула девушка, подняв на меня взгляд. «Всегда только одним местом думаете? Неужели никогда не влюбляетесь?» нет такое бывает конечно ответил я собравшись с духом я посмотрел на ежову и дыхание снова перехватило но очень редко мы долго терпим и не позволяем чтобы это произошло, потому что это как правило очень больно значит у тебя такое было да сочувственно улыбнулась мила я усмехнулся разглядывая ее доброе милое лицо, ведь в нем не было ни грамма пошлости Лишь наивность да простота, которые и делают ее легкой добычей для похотливых мерзавцев. В общем, да. И почему ты не с ней? Еще раз украдкой я стрельнул глазами в сторону. Не знаю. Я криво улыбнулся. Потому что дурак, наверное. Ты не дурак, ты хороший, шмыгнула носом девушка. И потому что не верю никому. Не могу. Играть всегда проще, чем жить по-настоящему. «Можно изобразить любую эмоцию, и все поверят. А с ней? С ней так не получится. С ней только честно можно. А вдруг я не смогу?» Улыбнулся. «Вдруг она поступит со мной так, как я всегда поступал со всеми?» «Тебе пошло бы на пользу», — рассмеялась Мила. И, ничуть не смущаясь, высморкалась в салфетку. Сама непосредственность, ну ей богу. «Злишься на меня?» — спросил, облокачиваясь на стол. Рогова пожала плечами. «Если угостишь десертом, прощу тебе, и этот вечер и потёкшую тушь». Все, что захочешь». Но не успел я поднять руку, чтобы подозвать официанта, как желудок перехватило от неприятного предчувствия. Колокольчик над дверью тревожно зазвенел. Нужно было полагать, что однажды он доберется до меня, но не так же быстро. Я обернулся и увидел врывающегося в кафе Левицкого. Он выглядел взбешенным не на шутку. На его месте меня бы тоже охватила ярость, но врываться в общественное место, где я проводил время с девушкой, было не самым умным из его решений. «Вот ты где ничтожество!» Тим подлетел ко мне. Я ожидал всего чего угодно, что он схватит меня за грудки, толкнет или начнет орать, но, похоже, мой поступок лишил его остатка мозгов. Левицкий решил устроить драку на глазах у всех посетителей кафе. «Тим!» Только успел сказать я, когда огромный кулак обрушился мне на голову, и я рухнул на холодный пол. Щека онемела, в глазах заискрила. «Рома!» Голоса Милы и Насти звеня слились в один. Перед лицом успела мелькнуть самодовольная ухмылка Тима, и кровь гулко зашумела в ушах, голову пронзила новой болью. «Вставай, придурок!» — раздалось сверху. «Я знаю, что ты это сделал!» я попытался приподняться кто то истошно завопил и следующий удар заставил меня встретиться с полом еще раз звуки слились и грохот и гулки скрежет по губе потекло что то теплое нельзя пропустить еще один удар нельзя вставай урод я приподнял веки и выбросил сжатый кулак в сторону откуда донесся его голос хр рука ударилась а что то твердое послышался глухой стон а это тебе за сестру прохрипел я пытаясь встать на ноги левицкий шатаясь держался за челюсть еще раз скажешь про нее кому нибудь хоть слово закопаю облизнув губы я поморщился от боли и соленого привкуса крови на языке пошел ты я выпрямился и заставил себя удержаться в вертикальном положении за спиной тима мелькали чьи то фигуры слышались крики и скрип отодвигаемых стульев Я приготовился защищаться, когда до меня донёсся Настен виск. «Рома, нет!» И передо мной мелькнула ножка стула. «Чирк!» Я пошатнулся, пытаясь сфокусировать размытый взгляд на происходящем. Жалкий очкастый ботаник, позабыв о страхе, набросился на моего обидчика. Вовремя перехватил его руку и сумел выбить стул, которым Тим чуть не раскроил мой череп. «Женя!» Послышался женский крик. И ботаник, получив подбородок, отлетел к противоположной стене. Раздался звон разбитой посуды. Не дожидаясь, пока Левицкий опомнится, я налетел на него и с грохотом повалил на стол. Завязалась борьба. Мне удалось врезать Тиму в челюсть, он с силой пнул меня в живот. Стиснув зубы и согнувшись пополам, я блокировал его следующий удар. Но ему все равно удалось задеть меня по лицу. «Он его убьет. Раскачиваясь из стороны в сторону, я повалился на стол. Этот козел подошел ближе, занес кулак над моей головой, но кто-то потащил его назад. Это был второй ботаник, рыхлый и весь в веснушках. Уверенно отмахнувшись локтем, Тим сбросил с себя неуклюжего храбреца, а затем сбил его с ног, четко поставленным ударом справа. Мне хватило этой пары секунд, чтобы подняться и снова броситься на врага. «Никогда больше не говори про мою сестру!» Сопровождал я каждый удар словом, но чувствовал, как боль ответных ударов ослепляет меня. Рухнув на пол и больно ударившись затылком, я захрипел. Попытался подняться, но не вышло. На секунду крики стихли. «Кажется, мне конец». Но в этот миг противник как-то странно перекосился и упал рядом со мной. «Только попробуй встать», — донеслось сверху. Это был Кирилл. Он вытер кулак салфеткой, брезгливо поморщился, глядя на Тима, а затем протянул мне руку. Немного опоздал, извини. Не знал, что вы решите устроить шоу. Хм? замычал Левицкий, так и не обретя ориентацию в пространстве. Тебе лучше валить отсюда, Тим. Лиман указал на дверь. Ты и так на условно-досрочном. Как бы тебя снова не закрыли, а то тут столько свидетелей. Я вас. Прохрипел Тим, попробуешь отомстить, и наш следующий шаг не будет таким мягким, как предыдущий. Рома! Отвлекла меня Настя, она выплыла из темного тумана, стелящегося перед моим взором, светлым и очень нежным облачком. Пшеничного цвета кудряшки, как обычно, скрывали добрую половину ее лица. Большие синие глаза глядели из-под них испуганно и взволнованно, а руки, гладящие моё разбитое лицо, дрожали. «Как ты?» И сердце дрогнуло от звука ее голоса, такого нежного и уже родного. «Привет!» Прохрипел я и плюхнулся на ближайший стул. Настя на глаза тревожно обследовали моё лицо, пальцы были перемазаны моей кровью. «Тебе очень больно. Я так испугалась». «Ерунда!» Сглотнув горечь, отмахнулся я. «Да свадьбы заживёт». «Что-то не похоже на ерунду», — мягко улыбнулась девушка. От ее улыбки у меня защекотало в животе. «Мне не больно, честно. Нужно обработать раны. Не нужно, заживет, как на собаке». Взял со стола салфетку и приложил к губе. Для верности нужно было приложить ко всему разбитому лицу. «Ты бы все же показался врачу». Ее рука вспорхнула и осторожно коснулась моей брови. Я скривился от боли. «Да чего хорошо находиться рядом с ней». Тонуть в этом запахе спелых слив и садовой клубники, подставлять лицо щекочущим кожу светлым волосам, чувствовать исходящее от девушки тепло, глядеть в ее глаза. «Ему бы обработать раны», — сказала Настя кому-то, обернувшись через плечо. Опьянённой ее близостью, я не сразу понял, кому именно. Меня захлестнула волна бурлящих внутри эмоций, каждая из которых током отдавалась сейчас в кончиках моих пальцев. «Хорошо, я прослежу». ответила ей мило. «Настя!» Я даже осип от волнения. «Настя!» Растерялся. Нужно было сказать ей что-то, признаться, как изменилась моя жизнь с тех пор, как она в ней появилась, как изменился я, как она стала важна для меня, как нужна. «Что?» Она посмотрела на меня внимательно. «Не уходи, подожди!» Ёшка наклонилась к моему уху, нежно скользнула пальцами по волосам, и прошептала. «Ты пришел сюда с другой девушкой, Гай. Она о тебе и позаботится, хорошо? А я позабочусь о своих друзьях, которые пострадали в вашей драке». «Вот дерьмо! Внутри меня все оборвалось!» «Береги себя!» Она печально улыбнулась и отошла. «Нет, не уходи! Не надо! Нет!» «Какого чёрта?» — Громыхнул голос появившегося в дверях мужчины. Это что такое было, Дмитрий Юрьевич? Драка? Мы уже вызвали полицию, пропищала одна из официанток. Он почесал голову и крепко матюкнулся. Переступая через битое стекло, подошел к нам, пожал руку Кириллу, затем мне. Кто тебя так гай? спросил. Я кивнул на сидящего на полу Левицкого. Этот. Дима присел на корточки перед поверженным Тимом и покачал головой. «Узнаю удар Лимана. Крепко же тебе досталось». Он опустил тяжелую руку, увитую разноцветными татуировками, на плечо горе бойца. «Ну что, упырь, ментов ждем, или сам со мной рассчитаешься?» Тот что-то бессвязно промычал в ответ. «Короче, это тело отсюда не выпускать, пока не возместит ущерб», скомандовал он притихшим от ужаса работникам кафе. «Девочки, принесите аптечку, пожалуйста, и быстрее». Затем вздохнул, мрачно оглядывая зал, и обратился к оставшимся посетителям. К сожалению, кафе закрывается. Прошу у всех прощения за инцидент. Завтра работаем в обычном режиме. Выглядишь неважно, сказала Мила, садясь рядом. Да плевать, выдавил я. Она невольно перехватила мой взгляд. Я смотрел, как Настя порхает вокруг своего очкастого Джекичана и касается его лица точно так же, как касалась только что моего, аккуратно и нежно, и каждая клеточка моего тела завопила в знак протеста. Боль от полученных ударов накатила с новой силой и пробежала холодным потом по спине. Она была права. Я сам сделал свой выбор. Вопрос в другом: что делать, если этим выбором я не был доволен?